Таким образом появляются книги вроде истории десяти лет. С одной стороны, это придает его изложению известную свежесть, ибо то, что он сообщает, для него так же ново, как и для читателя. А с другой стороны, в целом, это слабо. Это Аллои Блани. Маркс и Энгельс были великими стилистами, хотя и отличались друг от друга манерой изложения в своих письмах энгельс реже пользовался иноземными словами в то время как в письмах маркса их бывало очень много и он любил перемешивать родной язык с английским и французским на особенном мастерски он владел немецким оба друга обладали тонким чувством юмора величайшее правдолюбие отвращение ко всему искусственному предельное ощущение человеческого достоинства и внутренней честности особенно четко выступают из их различного и вместе с тем тождественного стиля, всегда раскрывающего подлинную сущность человека. Стиль всегда неповторим, как отпечатки пальцев человека, как его лицо и выражение глаз. Никогда на протяжении существования людей не появлялись на Земле два одинаково мыслящих существа. Неисчерпаемы творческие силы природы. И также многообразен и не схож с другими стиль человека, этот своеобразный отпечаток его души. Язык Маркса более порывист, жгуч, нежели у Энгельса, чей слог поражает изяществом и логической непринужденностью. Оба друга полностью подчинили слово-мысли. Сатирическая зарисовка, меткая характеристика, неожиданное сравнение, точный образ перемешаются в их произведениях и письмах с всесторонним анализом предмета и совершенными по форме и сути выводами. Был теплый, ветреный летний вечер. Фридрих после скучного рабочего дня в конторе фирмы Эрман и Энгельс шел по улицам Манчестера. Ветер поднимал и кружил тряпки, бумагу и мелкий сор, валявшийся в изобилии на мостовой. По знакомым переулкам Энгельс направился на окраину и очутился на большой дороге, соединяющей Манчестер с промышленными городами Бирмингемом и Шеффилдом а также с пастушьим Йоркширом и далекой Шотландией. Фридрих был страстным охотником. Вдыхая доносившийся издалека аромат леса, он подумал, как хорошо будет зимой отправиться на охоту за лисами. Обычно по вечерам прогулка Фридриха длилась не более двух часов. Он возвращался домой мимо однообразных каменных домов. Небольшие полисадники были обнесены добротными решетками, на овальных клумбах цвели цветы. Дорожки, посыпанные гравием, вели к нарядному крыльцу из-за густых занавесок, пробивался на улицу мягкий свет. Дом, где жил Фридрих, был обычным двухэтажным коттеджем, воспроизводящим в улучшенных формах жилище феодальных времен, с лестницей внутри, ведущей на мансарду. Там в новые времена располагались маленькие спальни. Дом этот, с узкой кирпичной трубой на черепичной покатой крыше, недавно построенный, Точная копия такого же, существовавшего сотни лет назад. Наступила зима, декабрь. Мэри Бернс была в отъезде. Старуха, владелица домика, ежедневно убирала комнаты Энгельса и готовила ему пищу. У нее было отталкивающее безобразное лицо. Большой угристый нос, красноватые глаза, загнутый подбородок, костлявая шея, вызывали в памяти Фридриха представление об одной из макбетовских ведьм. На обладательнице столь чудовищной внешности была совсем не таким уж зловещим существом. Она состояла членом нескольких благотворительных обществ, верила, что Бог ⁇ это красота и разум, и завещала все достояние своему священнику и дому презрения бездомных собак. Фридрих про себя в шутку называл старуху ведьмой за то, что стирая пыль с книг, Она иногда при этом нарушала обычный порядок на его столе и полках. Но в действительности он уважал ее за человечность, скромность и умение не вмешиваться никогда в чужие дела, не надоедать расспросами. Вечером, как всегда, она подала ужин, растопила камин и, пожелав квартиранту приятных сновидений, ушла. К ночи заметно похолодало. Взяв газеты, Фридрих уселся подле небольшого камина. Изредка он подбрасывал поленья и, раздувая с помощью особого приспособления, наподобие кузнечных мехов, затухающий огонь. Большие стены часы завозились, заохали и с трудом отзвонили девять раз. Энгельс тотчас же поднялся и вошел в маленькую комнату